Глава 39. Сторожевые псы жизни. А вообще-то, почему, собственно, не допустить существования в океане чудовищ? Ведь на то он и океан бесконечности. Может быть, имеется в виду и бесконечное разнообразие жизни тоже? Размеры его уже давно несопоставимы с площадью суши. Единственное, с чем получается биться в масштабировании на равных, это с величиной самой геи. А глубины... В очень многих местах они до сей поры не измерены. В других измерены, да только получены такие величины, что многие ученые досели в сомнении и неуверенности. Вот, например, есть такая экваториальная впадина адмирала Гестелла. Был такой героический меццо-адмирал ФЗМ, который после тяжелого 13-бального урагана умудрился с остатками истерзанного непогоды флота наткнуться на армаду «Южан». Тогда шла война, и флоты сражались друг с другом без всяких ограничений. От всего салатного флота вернулась тогда на базу лишь пятерка кораблей. Так вот, именно когда после пытались тралить море, в этом месте и обнаружили впадину. Естественно, никакой отвес не смог бы туда опуститься, так что мерили, как водится, эхолотом. Глубина 27,5 километров. Поскольку океан плохо изучен, это наверняка не самый глубокий желоб. И значит, разумеется, наука убеждена теоретически. Понятное дело, что никакой жизни на таких глубинах существовать не может. Но кто такой реально проверял? Даже средняя глубина морей на Геи принята за 5 шесть тысяч метров. Уже такого достаточно, чтобы в этих миллионах кубических километров вполне годный, может и не по давлению, но по химическому составу воды могло существовать буквально все, что угодно. почему бы в совершенно непосещаемых людьми впадинах не завестись монстром ростом в пару сотен метров и не сидеть там, в темноте, в тоске-печали? Ведь вообще-то... Странное дело, но изучая океаническую жизнь гей, очень большое количество ученых поглядывает в небо. Да, именно туда, за тысячекилометровый слой воздушной оболочки. Видите ли, там кружат в мировой пустоте три гигантских излучающих свет и тепло объекта. В настоящий период и, наверное, как минимум несколько десятков миллионов лет, они относительно стабильны. Но кто знает, было ли так всегда. Достаточно одному из них лишь на некоторое время потерять контроль над внутренними ядерными преобразованиями и... Если такое произойдет, то... Жизнь на материках в этом плане окажется в очень незавидном состоянии. Пожалуй, жесткое излучение обезумевшего солнца убьет все наземные виды. даже особо жаропрочных, насекомых. А вот жизнь океана. Подушка воды толщиной в десяток километров это такая труднопробиваемая вещица, что, пожалуй, во впадинах, разумеется, если что-то там вообще есть, никто ничегошеньки не почувствует. Тут наверху все испепелится, а там даже не станет хоть чуточку светлей. И значит... Но речь не о будущем, а о прошлом. Есть результаты некоторых, палеонтологических находок. Они доказывают. Точнее, в некоторой интерпретации такое вполне можно трактовать как доказательство. В общем, не исключено, что в жизни биосферы Геи далеко не все и всегда было безоблачно. Катастрофы уже имели место. Возможно, даже неоднократно. Вот тогда жизнь и сохранилась только в океане. Допустимо, что в каких-то особо неприятных случаях, исключительно в этих самых подводных желобах. А что делать, может, при вспышках звезд и перескоках от карликов к гигантам или обратно океан испарялся наполовину? Вдруг его верхние слои вообще находились в непрерывном кипении тысячи циклов напролет? И тогда остатки жизни спасал этот же испаряющийся океан, обратившийся толстенной подушкой атмосферы. Словом, кто гарантирует, будто в океане бесконечности не водятся большие животные, которые никогда... ни при каких обстоятельствах не высовываются на поверхность. Они просто хорошо генетической памятью помнят то, что случилось со всякими выскочками любителями сухости и тепла. А может даже они помнят то время не генетической, а своей собственной памятью. Там в их глубинах условия не меняются. Почему бы им не жить на этом свете очень и очень долго и не вырастать до очень и очень больших масштабов? Видим, можно... Они сторожевые псы жизни как таковой.